Она поймала себя на том, что остановилась. Недалеко же она ушла. Подъезд совсем рядом. Скоро рванет. Поднимется столб пламени. Закричат с просонья испуганные соседи. Вика заставила себя передвигать ноги. Она их не чувствовала и все-таки шла медленно, упорно, шла туда, где тянулся оживленный даже в ночное время проспект. Остановилась у обочины, Подняла руку. Даже не посмотрела на водителя остановившейся машины, даже не задумалась, что фрау Дитце рассказывала ужасы про криминальную Москву. Что она знает об этом, старая глупая лошадь? Вика села в машину и назвала свой адрес. А дешевая белая свечка, медленно сгибаясь под собственной тяжестью, постреливая и чайдя, испускала длинный язык пламени. Скверный фитиль громко трещал, роняя огненные брызги на скатерть. Вскоре на ткани появилось маленькое тлеющее пятно. Оно расширилось. По краям поднялись оранжевые оборки огня. Через несколько минут кухню наполнил горький синеватый дым. Но соседи почуяли неладное только минут через тридцать, когда в этой квартире Поздно было кого-то спасать. К утру у нее все-таки случился сердечный приступ. Она приняла лекарство, скорчилась под несколькими одеялами. Ее отчаянно трясло от холода, а может, от озноба. Когда она открывала тяжелые веки, то видела, как в темноте спальни извивается огненная спираль обогревателя. Время от времени в нагревателе что-то резко щелкало, И это был единственный звук, нарушающий тишину. Женщине было так странно думать, что она в Москве, что совсем рядом за две станции метро отсюда спят родители, что где-то неподалеку в этом же городе ее сестра. Она не видела родных больше года, но пойти к ним не имеет права. Она в Москве, но ее как будто нет здесь». Это был кошмарный сон. Вике и раньше иногда снилось, что она стала невидимкой и ходит среди знакомых людей, слушает их разговоры, хочет вмешаться, что-то сказать и даже говорит, но ее никто не слышит, не видит. Она — пустое место. Женщина едва дотерпела до утра. В десять часов позвонила в Кёльн. Трубку взял муж. Она хотела сказать, что приедет завтра же, что маме стало лучше, но вместо этого неожиданно для себя очень толково объяснила, что мамино обследование только начинается и потребует какого-то времени. Передала приветы детям, попросила их поцеловать и сказала, что чувствует себя хорошо, пусть за нее не волнуются. «Вчера вечером я сделала ошибку», — подумала Вика, кладя трубку на место. Но это еще не значит, что нужно все бросить на произвол судьбы. Картины у Ивана не было, значит, ее надо искать в другом месте. Чем черт не шутит? Может быть, Клаус сделал ему рекламу, и нашлись покупатели на эту мазню. Надо искать пейзаж. Но теперь я буду делать это не торопясь, не высовываясь. А вчера... Вчера я просто защищалась... Ведь та наркоманка была совершенно безумна. «Я только защищалась». Вот что она говорила себе все эти годы, когда вспоминала о Яне. Ведь та бросилась на нее с ножом. У Вики на бедре до сих пор виднелся белесый тонкий шрам. Роману она объясняла, что в юности напоролась на гвоздь в заборе, когда пыталась перелезть через него. С годами шрам сгладился, но когда она загорала, он становился заметнее. Он никуда не исчезал, как никуда не исчезала сама Яна. Она всегда шла рядом с Викой, сопровождала ее во сне, являлась наяву. В самые спокойные минуты, когда Вика пила кофе, собирала в школу детей, гладила белье, она настолько привыкла к мыслям об этой девушке, что давно уже не считала их чем-то особенным. Да, это было. Да, от этого никуда не денешься. Что ж, значит, нужно жить с этой мыслью. От воспоминаний избавиться куда труднее, чем от шрамов. Вика раздобыла телефоны всех художественных салонов Москвы, частных и государственных. Обзвонила их и везде ненавязчиво интересовалась картинами Корзухина. Ей очень пригодился список забытых художников, составленный Клаусом. Она сперва называла несколько имен из этого списка, а предпоследним или последним как бы вспоминала о быване. Но результат был почти нулевой. Кто-то вообще не слышал о таком, кто-то говорил, что лучше ей обратиться к самому художнику, однако они даже адреса не знали. Владельцев салонов даже комиссионные не интересовали. Все понимали, что на Корзухине ничего не заработаешь. Никакого смысла. С каждым днем Вика все больше впадала в отчаяние. Может, картина находится в частной коллекции? Даже, скорее всего, что так. Если ни один салон Корзухина не покупал, его купил какой-то маньяк-коллекционер? Или, еще хуже... Иван мог просто подарить картину какому-нибудь дружку-собутыльнику или продать ее за бутылку водки. Тогда все пропало. Мне ее не найти. Только в одном маленьком частном салоне, куда она дозвонилась только через неделю, ее обнадежили. Хозяйка, Альбина Рафаэловна, услышав отчество, века, невольно улыбнулась, сказала, что у нее есть контакт с художником — и она даже выставила у себя кое-какие полотна. Нет, никакого деревенского пейзажа среди них нет. Но если клиентке так нужно, в течение следующей недели она постарается найти что-нибудь подобное. А для начала, может, у нее купят то, что есть? Недурные натюрморты, честное слово». Вика уклончиво пообещала приобрести эти натюрморты и еще раз повторила, что охотно купит деревенский пейзаж. Она вовсе не собиралась тут же идти в этот салон и попусту светиться перед хозяйкой, особенно после того, как упомянула о пейзаже. Телефонный звонок ни к чему ее не обязывал, никак ее не выдавал. Она звонила в эти салоны не из квартиры, а из телефона автомата из центра города. Однако ее удивило одно обстоятельство. Альбина Рафаэловна как будто ничего не знала о гибели жены и сына Корзухина. Жену звали Катя. Это имя хозяйка салона мельком упомянула в разговоре. Как поняла Вика, именно Катя пыталась продать картины мужа. Сам Иван этим не занимался. «Ну почему же она набросилась на меня, вместо того, чтобы по-человечески сказать, где пейзаж?» — недоумевала Вика. «Она просто взбесилась, когда услышала про этот деревенский дом с колодцем. Это же ненормально!» «И какого черта она назвала меня воровкой? Я собиралась заплатить? Или вид у меня по московским меркам несолидный?» Вика специально съездила к тому дому, где устроила поджог. Ее тянуло туда, хотелось узнать, насколько удался план. Еще с улицы она заметила, где располагаются окна сгоревшей квартиры. Языков копоти на стенах не было, значит, пожар был не сильный. Но окна были приоткрыты, несмотря на холод, и ни в одном не было занавесок. Войти в подъезд и посмотреть на все поближе Вика не решилась. Ей казалось, что ее никто тогда не заметил но рисковать она не могла. Следующие несколько дней после этой поездки женщина пролежала с высокой температурой. Это было ужасно. Нетопленная квартира, слепые окна, изнутри заросшие инеем, нагреватель, который теперь тянул так слабо, что тепло не ощущалось даже вблизи. Особенно страшно становилось в потемках, ближе к вечеру. Тогда начинался бред. Вика не решалась зажечь свет, чтобы не привлекать к себе внимания. Лежала в темноте с горящим лицом, с пересохшими губами и время от времени начинала бредить. И тогда ей казалось, что в комнату вошла Яна. Она видела девушку только раз, но запомнила на всю жизнь. Это смазливое кошачье личико, глаза которые сейчас были уже не яростными, а безмятежными, Цветастое широкое платье в руке я надержала босоножку